«Улеснувшие попались?» Хуфайцини утомленно прикрыл глаза. Вылазка в мир смертных, поначалу казавшаяся заманчивой, приносила сюрприз за сюрпризом. Они просто хотели пожить хоть денек в свое удовольствие. А тут — покушение, демоны из самого ада, мечтающие отомстить покойники в лице бывшего императора. Неужели в мире смертных всегда было так беспокойно и хлопотно? Или все дело в том, что он теперь небесный император? Хувей потыкал Ху в бок пальцем, вложил ему в руки чашку «Попей, мол, успокой, нервишки». Глаза у него были узкие и злые, а в голове позвякивало мыслью, что хорошо было бы отыскать дорогу в ад, а в этом самом аду — отца Хуфайциня. И Хувей клацнул зубами. «Пожалуй, одной оторванной головой дело не обошлось бы. Этот еще хуже Харьков», — подумал Хувей. те такой козни с того света не строят». «Чего еще ждать?» Не открывая глаз, проговорил хуфэйцинь Цинь, наугад поднося чашку к губам. Хувэй поглядел по сторонам, пофыркал. чего нибудь нисхождения наверняка с фанфарами и прочим». «Почему?» — тут же открыл глаза хуфэйцинь «Потому что», — сказал Хувей и потыкал пальцем в разные стороны, указывая то на цветущие не по сезону деревья, то на свежую травку, которая уже буквально косилась, напитавшись духовной силой, то на летающую чуть, Как ни посмотри, повсюду чудесное явление. Все равно, что стоять и орать во всю глотку «Тут я! Тут!» Хуфейцин несколько смутился. Пылу сражения было не до маскировки собственного присутствия, а ведь они так удачно улеснули из небесного дворца. И не успел Хуфейцин толком додумать эту мысль, как с небес спустился небожитель. Нисхождение было совершено по всем правилам. В землю ударил столб света вокруг которого полыхала молниями и прогромыхивало громом. Где-то вверху слышались отголоски небесных фанфар, но не стройные. Этот столб света наверняка было видно в любом, даже самом отдаленном уголке царства Вэнь. «Я же говорил!» — нисколько не удивившись, кивнул Хувай. Небожитель спустился всего один, и это, конечно же, был Ледзе, который не думал скрывать беспокойство за царственную персону. Несколько тысяч его нервных клеток и без того безвременно почили, когда он обнаружил, что небесный император бесследно пропал из дворца. «Тянь-жэнь!» — укоризненно воскликнул он. «Почему вы ушли, никого не предупредив?» Хуфай Циню было стыдно смотреть ему в глаза. «А что, паника на небесах уже воцарилась?» — осведомился Хувей. Лидзе поглядел на него осуждающе. Он нисколько не сомневался, что Небесного Императора подбил на тайный побег именно владыка демонов. Но в обязанности Ли Цзэ не входило пилить владыку демонов. «Тянь это не просто безответственно, но и опасно», накинулся Ли Цзэ на Хуфэйцине. Однако, выдерживая почтительный тон, «Что угодно могло случиться». «Да что могло случиться?» Пробормотал Хуфэйцинь краснее. «Да уже случилось!» воскликнул Ли Цзэ, разводя руками. Это же явно следы сражения. Это ты простол? уточнил Хувей, и в его глазах замерцала лиси лукавство, а может, коварство. Хуфайцини он хорошенько и со значением толкнул локтем в бок. Да, подумал Хуфайцини, генералу Ли точно лучше не знать о покушении. Он откашлялся и вежливо предложил. Генерал Ли, попробуйте печенье. Печенье? поразился Лидзе. Я говорю! «Мы пытались разломать печенье, а сломался стол», — сказал Хувей. Лидзе решил, что они его дурачат, и нахмурился. «Я серьезно», — настаивал Хувей. «Оно твердое, как камень. Я даже запретил Фаицинию его есть. Безубый небесный император, ха-ха! Было бы то еще зрелище». «Хувей», — сердито рявкнул Ху Фаицинь. Лидзе несколько раз перевел взгляд с лисьего демона на лисьего бога и обратно а потом, извинившись, наклонился и взял печенье со стола. «Да он его наверняка легко разломит», — Хувей не без интереса смотрел на Лидзе. «Он ведь силач. Вот если не использовать духовные силы...» «Я не собираюсь использовать духовные силы, чтобы разломить всего лишь печенье», — раздраженно отозвался Лидзе. «Как можно было сломать стол печеньем?» «А это чудесное явление», — ядовито бросил Хувей. Лидзе надкусил печенье. Поглядел на него. Сломать стол печеньем, пусть и таким твердым. Он оглядел все вокруг еще раз, внимательнее, чем прежде. Ну хорошо, допустим, стол действительно сломался, потому что владыка демонов попытался разломить печенье и не рассчитал силы. Но как объяснить исковерканные деревья в саду, кратеры на земле и в повалку лежащих смертных стражников и танцовщиц? Судя по всему, энергия была направлена не от стола, а к столу. Лидзе видел слишком много полей брани, чтобы слепо верить словам других, пусть это и Небесный Император. Это наверняка было покушение. «В мире смертных всегда что-то случается», продолжал Хувей прежним тоном. «Уж я-то знаю, я здесь не одну тысячу лет прожил. Но все эти происшествия и клочка шерсти из хвоста не стоят. А эти...» Тут он кивнул в сторону бесчувственных смертных. очухаются скоро». «И что же с ними такое приключилось, что они лишились чувств?» — спросил Лидзе, пристально глядя на Хувея. «Были сражены наповал божественным присутствием». И глазом не моргнул Хувей. «Были что?» — потрясенно переспросил Лидзе. Наповал, говорю, сражены. Смертные всегда в обморок падают. Сплошь и рядом такое случается. Еще бы им не упасть, когда к ним сам небесный император явился». Ты бы разве не был поражен, впечатлен и сражен на повал? Хм! несколько смутился Лидза. А я о чем? радостно подхватил Хувей.